Эпилог. На Рам протянул мне теплую булочку. Улыбнувшись, я оторвала взгляд от бумаг, потёрла уставшие глаза. Не то чтобы работа мечты, но я хотела лично проконтролировать помощь Магонии и возрождение моей страны. У драконов и до этого был отдел, который занимался магами, скорее проверкой, чем помощью. За последние месяцы он разросся. Множество драконов, и даже несколько колдунов Работали над восстановлением агонии. Не просто восстановлением. Полным изменением политического устройства. Так хотелось, чтобы нашим детям больше никогда не пришлось пережить войну. Чтобы ни одного даже малейшего шанса или условия не осталось. И я отдавала этому почти все свое время. А по вечерам обучалась магии. С наставниками, которых долго пришлось искать. И ещё дольше ждать личного одобрения Шепры и его специальных отделов. но я все таки хотела получить диплом. Хотела помогать и исцелять. Эрлинг поддерживал меня в этом, как и во всем другом. «Берли с Евой прилетели», — произнес, прикрыв глаза. Похоже, получил сообщение. «Уже?» Вскочив, я заторопилась. Поскорее доживала булочку. Рам рассмеялся. «Люблю, когда у тебя такое выражение лица», — шепнул, улучив момент, чтобы поцеловать. «Где они?» Поспешил я к выходу. «Пока еще спускаются с башни», — усмехнулся Шепре, отворяя передо мной огромную дверь. К тому времени, как они оттуда спустились, мы уже были в наших покоях. Преобразованных из комнат Эрлинга. Он их существенно расширил, обустраивая сразу место и для детей. Детей пока не было. Но я уже столько литературы по этому поводу перечитала. Дракон мог готовиться магически несколько лет. рождение нового дракона не быстрый процесс и наш готовился наполнял меня магией и собирал где то внутри себя сгусток маленького волшебного дракончика старался за двоих ведь у меня драконицы нет а я ощущала все его старания чувствовала рама постоянно с каждым днем все глубже и сильнее слуги спешно накрыли на стол сельва давно уже не работает Эрлинг выделил ей комнату, чтобы отдыхала на старости лет. Я подлечила ей ноги и сердце под присмотром своих наставников по врачеванию. Часто вижу ее в саду, иногда люблю поболтать. Поначалу она пыталась вернуться к обязанностям, а теперь просто наслаждается тихими, спокойными днями. Берли, я бросилась брату на шею, едва он показался в дверях. Давненько мы не виделись. Он все пытался разыскать поверенных отца. Куда кого раскидала жизнь? Эрлинг дал ему суду, чтобы брат мог начать восстанавливать Тисан. Но Берли был твердо намерен все ему возвратить. Совсем скоро мы поедем посмотреть, что они там уже отстроили. Ева воодушевилась этой идеей. У нее оказались отличные художественные таланты. Подозреваю, новый замок не будет похож на старый, но и не нужно. В нем ведь жить не мне и не нашим родителям. поэтому пусть новые хозяева все обустроят под себя. Я очень надеялась, что брат с Евой Лотты порадуют нас приглашением на свадьбу. «Ну что, появились новости?» — спросила я, обнимая бывшую невесту Шепры, которую тот как раз выпустил из объятий. Девушка выглядела посвежевшей, на щеках лежал легкий слой загара, как от долгого пребывания на воздухе. Некоторые странность, зажатость не пропали совсем. но сейчас их рассмотреть было намного сложнее. Мужчины пожали друг другу руки, и мы прошли к столу. «Ага», — согласился Берли, «пока мы накладывали себе угощение. Из нескольких поверенных отца в живых остались всего трое. Шен Хивой разорился, к сожалению. Наши деньги не сохранил. Шентавель даже слушать не захотел». «Как так?» — возмутилась я. Сама я очень смутно помнила мужчин, которые работали с батюшкой. Но с Берлита все они были прекрасно знакомы. А вот так. Я вас знать не знаю, мало ли кто Шеном Тисаном назовется, а сам берли может, и сгинул давно. А даже если вы это вы, то война, знаете, все с ног на голову перевернула. Каждый сам за себя, а денег уже нет. Мне тоже как-то выживать надо было, да семью кормить. Вот хыров паршивец. Я хотела высказаться, но вспомнились эти ужасные голодные годы. Мало ли у кого как жизнь сложилась. Когда детям есть нечего, акценты меняются. «Неужели никто?» — пробормотала я, бросив взгляд на Шепре. Он рассказывал, как драконы друг другу помогали, поддерживали. Даже брату суду дал. А маги, выходит, и тут проявили себя с самой отвратительной стороны. Последние, из переживших войну...» «Шен Казми», — ответил Берли, — «и вот он-то сумел отцовские деньги сберечь. Без вопросов вернул мне наследство, так что могу выплатить вам хотя бы часть». «Тебе самому пригодятся», — решительно отказался Шепре. «Вот восстановится имение, заработает, доход начнёт приносить. Тогда и сочтёмся». «Ева!» — дверь отворилась, пропуская Ларугаль. Похоже, Шепра позвал её. Переставил на стол с подноса чистую тарелку, бокал и приборы. Ева лота выскочила, бросилась к ней. «Как ты? От Эдди что-нибудь слышно?» Лара вздохнула, обнимая сестру. «Нет», — качнула головой. «Но сегодня я нашла у кровати вот это». Она показала что-то в руке, приближаясь. Нахмурившись, Эрлинг взял первым, осмотрел. Поднял недоумённо брови. Глаза Лары сияли надеждой. Следом за шепрой я приняла в руки кусочек странной, пропитанной магией ткани, на которой корявым детским почерком было написано на языке драконов «Маме». «Ткань пахнет Леусом», — пробормотал Рам. Бросил на меня взгляд, боясь, что я погрустнею, как и каждый раз при мыслях Аннея. «А вы тут как?» — поинтересовался Берли, пока Ева, в свою очередь, рассматривала ткань. «Когда я стану дядькой?» Детей заводить собираетесь. Это ведь не только от нас зависит, но и от магии. Не без смущения повела плечами я. Мы старались всеми силами. Иногда прямо остановиться не могли. Утоляли тоску друг по другу. Недавно побывали в Муравине. Аккуратно попытался увести разговор шепро. И как там? Мне кажется, отозвалась я. Расанда изменилась. Голубь вырос. Из маленькой птицы превратился в красивенного павлина, что ли, с шикарным белоснежным хвостом. Да и Муравен показался мне не таким мрачным, как раньше. Сестра открыла много закрытых в военное время помещений, чтобы принимать гостей и давать балы с приемами. Ну, неплохое решение в альтернативу тому, что самой ей запретили покидать крепость. Она уже пришла в себя после смерти Эмвары, И, по-моему, выход из-под ведьмовского змеиного влияния пошел ей на пользу. Да и слуги больше не хотели сбежать. Их жизнь тоже стала более сытной и насыщенной. Берли с интересом слушал о ней, рассказывал о строительстве. А я все никак не могла выбросить из головы его вопрос. Мысли о том, что со временем предстоит родить и воспитать дракона, вызывали смесь страха и восторга. А еще печаль, что мне не поможет с этим мой фамильяр. Мы говорили с Шепре и решили не называть детей в честь наших родителей. К сожалению, те сделали слишком много, чтобы мы оказались разлучены так надолго. Не я не хотела бы называть его Неем. Словно это могло поставить точку. Навсегда закрыть моему фамильяру дорогу ко мне. Поначалу Шепре сильно переживал, пытался все исправить. Он даже попробовал еще раз вернуться в Лиос, за братом. Но друиды не пустили его. То ли из-за того, что он попытался использовать в Лиусе силу Тартра, то ли по каким-то своим соображениям. Их ответ, как обычно, оказался слишком туманным. Мышиный камень иногда теплеет, и я верю, что это Ней пытается прорваться ко мне, что рано или поздно мы сможем хотя бы поговорить. И каждый раз, видя летучую мышь, я вглядываюсь, жду. Возможно, друиды сжалятся над нами и помогут ему. Вернуться. Конец.